баланс «я» и «мы». После многолетних усилий я попытался вывести некую формулу успеха. Мне показалось, что я уловил некоторые взаимосвязи и закономерности, способные повлиять на существующее положение дел. Я отыскал реальную возможность прямо сейчас, в той действительности, в которой мы находимся в данное время, начать реализовывать все свои мечты, удовлетворять практически все свои желания. Не нужно кидаться из крайности в крайность и после каких-то провалов приходить к выводу, что просто ничего не зависит от нас. Также не стоит после достигнутого успеха накачивать себя уверенностью в том, что мы можем все. Наверняка мы чувствовали себя некомфортно в обоих случаях. Я знаю, что многие из нас пробовали совместить в своем сознании оба ощущения, и это было верное направление. Но почему оно не приносило желаемых результатов? Почему и в этом случае что-то не срабатывало? Потому что мы не всегда могли понять, когда и какой из этих вариантов уместен. И неудивительно, что мы часто ошибались. Этот выбор не происходит на уровне разума. Аналитика и даже самые прогрессивные знания здесь уже не помогают. Мало просто знать, необходимо чувствовать ситуацию. Для этого нужно иметь открытое, честное сердце. Только оно поможет нам разобраться в самой сложной ситуации и подсказать, как поступить. Оно способно чутко отслеживать внутри нас вечный баланс «я» и «мы». Для удобства и простоты объяснения многих сложных моментов я не случайно ввожу два этих новых понятия. После многолетних изысканий я хочу предложить читателю новый взгляд на свое сердце и на весь окружающий мир. Попробуем уйти от сложных и заумных объяснений того, кем мы являемся и из чего состоим. Проведя определенный анализ, синтезировав все свои знания и весь свой опыт, я увидел одну интересную закономерность. По большому счету, все, о чем мы говорим, о чем слышим и что делаем, неизменно указывает нам на единое целое. И это единое целое так устроено, что оно само и все его части обладают двойной природой – природой личного и природой общественного. За счет этого и происходит стыковка, осуществляется совместимость всех частей. Абсолютно все, что нас окружает, и мы сами, состоим из этих двух начал. Благодаря им при объединении становится возможным одновременное сохранение индивидуальности и общности. На любом уровне бытия мы всегда видим эти две составляющие. Именно они обеспечивают все более и более сложные уровни единения. Атомы создают молекулы. Молекулы составляют клетки. Клетки, в свою очередь, формируют сложные организмы. Организмы образуют еще более сложные формы слияния. И так до бесконечности. На каждом следующем уровне единения индивидуальность частей не утрачивается, а наоборот приобретает все большее и большее значение. Это напоминает человеческий организм. Совершенную систему, в которой каждый элемент уникален. При этом его значимость, как части целого, только усиливается, а не ослабевает. Так устроено мироздание. И это позволяет сохраняться вечному равновесию, так и в нашем вопросе, где мы имеем и индивидуальность, то есть «я», и общность, то есть «мы». Индивидуальность сохраняет нам свободу наших желаний, а общность позволяет нам объединяться с окружающим таким образом, чтобы возникали предпосылки для полноценной реализации этих желаний. Если взглянуть на процесс составления мозаики из кусочков стекла, то мы заметим, что у каждого кусочка есть свои совершенно индивидуальные грани. Сам кусочек стекла — это и есть наше «Я», а грани его есть наше «Мы». Благодаря этим граням, обрамляющим наше «я», мы и можем стыковаться с другими, подобными нам стеклышками. И нельзя сказать, что эти грани уже не «я», как нельзя сказать, что эти грани есть только «я». Нет, наше «мы» и есть наша связь с окружающим миром. Понимая грани своей индивидуальности, мы можем научиться правильно взаимодействовать с остальными частями. Вместе у нас есть шанс образовать новое целое — Оно будет обладать своими новыми гранями, и стыкуясь на следующем уровне, оно войдет в состав еще более значимого нового целого. Так все вступает во взаимосвязь. Такое объяснение, на первый взгляд, может показаться немного сложным, но хочу заверить, что дальше все встанет на свои места. Мы будем постоянно касаться этой темы в этой книге. Вы заметите, что такой подход поможет нам избежать многих ранее мешавших противоречий. Он поможет реально изменить нашу жизнь. А что еще нам в конце концов нужно? Зачем нам красивые, но непрактичные философствования? В этой книге я хочу предложить вашему вниманию новую систему, по-настоящему раскрывающую наши сердца, все более и более приближающую нас к достижению наших личных целей. «Я и проверенные истины». Есть и еще одна причина, побудившая меня начать эту работу. Я убедился, что на сегодняшний день не существует систематизированного знания, помогающего людям расти в эмоциональном, личностном плане. Есть только какие-то обрывки истин, но по ним очень сложно составить для себя полную картину. Мне не хочется никого винить, но сейчас общество большей части устроено таким образом, что оно постоянно стремится подавить и обезличить нас. Всеми правдами и неправдами оно пытается вставить каждого из нас как шестеренку в некий большой механизм. Все и вся вокруг упорно пытается поставить нас на рельсы собственных правил, как они говорят, своих проверенных схем. По сути, нас лишают возможности для собственных поисков, экспериментов и ошибок. Без этого мы лишаемся возможности понять мир, почувствовать, чем он живет и дышит. Ровно настолько мы не можем понять вторую часть себя, наше «мы». Поэтому мы не можем получить свой новый эмоциональный взаимообмен, не можем стать полноценной личностью и, по сути, перестаем жить. Я понимаю, что многих это устраивает, особенно тех, то собственное «я» ставит выше всего остального. «Я» такого человека уже не соседает, а разрушает, мешая всем остальным развиваться. С этими людьми все понятно. Может быть, их и нужно ломать. Но есть много людей, которые нашли свой баланс, и у них-то «я», пусть даже и значимая и яркая, но находится в гармонии с окружающим. Их «я» способствует другим в их личностном росте. Может быть, не нужно всех равнять под одну гребенку? Принижая индивидуальность одних, мы лишаем права на нее и всех остальных людей, которые с недоверием наблюдают за происходящим. Они на своем уровне также теряют возможность двигаться вперед. Но так как представления о том, что означает двигаться вперед, в устоявшихся в обществе догмах, явно не совпадают с представлениями носителей новых знаний, то здесь-то и возникает настоящий конфликт. Люди с новым сознанием попадают под тяжелые удары уже устоявшихся проверенных истин. И естественно, что многие из них не выдерживают открытого противостояния и прекращают свои поиски или даже уходят в себя и замыкаются. И общество теряет возможность свежего взгляда на жизнь, право на индивидуальность, на ошибки и, наверное, на счастье. В данной книге я хочу поддержать этих людей, предложив четкое, Реально работающее и глубоко осмысленное знание. Именно оно, на мой взгляд, сможет дать жесткий отпор и религиозному фанатизму, и сверхпрактичным, но философиям сильных мира сего».